В эфире Радиотеатр. Приглашаем вас послушать инсценированный рассказ Владимира Глоктионовича Короленко «Тени». Листьям в дубраве подобны сыны человеков, Ветер одни по земле расстилает, другие дубравы вновь расцветая рождают, и с новой весной возрастают. Так человеки одни нарождаются, те погибают. Это было месяц и два дня после того, как при громких криках афинского народа судьи поставили смертный приговор философу Сократу за то, что он разрушил веру в богов. Он был для Афин тоже, что овод для коня. Овод жалил коня, чтобы он не заснул и бодро шел своей дорогой. Философ говорил афинскому народу, я твой овод, я больно жалю твою совесть, чтобы ты не заснул. Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду, афинский народ. И народ в припадке жесткой досады пожелал избавиться от своего повода расходя с площади под покровом синего вечера они говорили друг другу конечно быть может поносчики милиты они то бы не правы Ну, куда же он нас ведет? Он разрушает мнения, твердо установленные веками. Да он говорит о новых добродетелях, которые надо познавать и разыскивать. Он говорит о божестве, которое нам еще неведомо. Дерзкий, он считает себя умнее богов. Нет, нету. Нам спокойнее вернуться к старым, хорошо знакомым божествам. Пусть они не всегда справедливы, но не с ними жили наши предки в спокойствии души. и с их помощью совершали славные подвиги. А теперь образы олимпийских богов померкли, старая добродетель расшатана. Что же будет дальше? И не должно ли одним ударом положить конец нечистивой мудрости? Так-то оно может и так. Но вспомните, как мужественно Сократ делил с нами при идеи труды и опасности. как он защищал нас самих от позора несправедливой казни своих начальников после Аргенузской победы. Вспомните, вспомните, как один он против тиранов, убивших полторы тысячи граждан, осмелился возвысить голос, спрашивая на площадях о пастырях и овцах. Помните? Не тот ли пастырь может называться добрым? который приумножает и бережет свое стадо. Или, напротив, добрые пастыри призваны уменьшать количество овец и разгонять их, а добрые правители делают то же с гражданами. Исследуем, Афиняне, этот вопрос. Разве вы забыли, Афиняне, как от вопросов одинокого? Безоружного философа лица тиранов бледнели, а глаза юношей загорались огнем негодования и чистого гнева. Да, это так. Уж не совершили ли мы над сыном Сафроникса жестокую неправду? Он защищал нас, а мы его предали. Да, ну, но... не все еще потери. Вы видите Афинин? Корабль Делосских празднеств уже вышел в море. Он вернется через месяц, и за это время, пока длятся Олимпийские игры, в Афинах не должна пролиться кровь невиновного, ни, ни невиновного. А кто помешает сыну Сафроникса, если он осужден невинно, убежать из тюрьмы? Разве трудно богатому Платону, Эсхилу и другим его многочисленным друзьям подкупить? тюремную стражу. Тогда беспокойный овод улетит из Афины. Город не услышит более его назойливых речей, а на совести добрых граждан не будет этой смерти». Так рассуждали многие афиняне в тот вечер, расходясь с площади после приговора. Тридцать два раза с тех пор солнце выходило из океана и опять погружалось в него. А до того дня, когда афиняне решили воздвигнуть Сократу памятник, осталось тридцать двумя днями меньше. Корабль из Делоса вернулся, И точно стыдясь за родной город, стоял в гавани с печально упавшими парусами. Упрямый Сократ не пожалел совести добрых граждан. Многие чувствовали беспокойство, вспоминая его слова, сказанные судьям после приговора. Простимся, вы идите к своим очагам, а я пойду умирать. Не знаю, друзья, кто из нас выбирает себе лучший жребий. Неужели же этот упрямец и вправду умрет? Как могут ученики Сократа допустить, чтобы их учитель умер? Или им жаль несколько минь чтобы подкупить сторожей? Напрасно ученики упрашивали Сократа согласиться на побег. И горько жаловались, что общая молва упрекает их в недостатке дружбы и скупости. Упрямый философ не пожелал сделать удовольствие ни своим ученикам, ни доброму афинскому народу. Исследуем этот вопрос. Если окажется, что мне надо бежать, я убегу. Если нужно умереть, то умру. Припомним, мой лучший ученик. Не говорили ли мы раньше о том, что не смерть должна страшить разумного человека, а неправда? Да, учитель. Говорили. И кажется, все были в этом вопросе согласны. Да, были. Справедливо ли соблюдать нами же установленные законы? Пока они лично нам приятны, они приятные нарушать. Несправедливо, учитель. Но может быть правда есть правда для других, а не для нас. Нет, правда одинакова для всех и для нас тоже. Но может быть, когда нам, а не другим, приходится умирать, то и правда. Превращается в неправду Нет, Сократ Правда остается правдой при всех обстоятельствах Но если так, друг мой То мне следует умереть Итак Или уж моя голова ослабла так Что я не в состоянии сделать верного умозаключения Тогда поправь меня, добрый друг Укажи правильный путь моей заблудившейся мысли Да, я вижу теперь, что ты непременно умрешь И в этот туманный вечер, когда море металось и глухо шумело под туман а изменчивый ветер шевелил паруса кораблей с тихим и грустным недоумением. Когда на улицах Афин граждане, встречаясь, спрашивали друг друга, «Он умер? Он умер. Он умер. Он умер. Он умер». И голоса их звучали робкой надеждой, что это неправда. когда первое дыхание проснувшейся совести, как предвестник бури, уже шевельнуло сердце афинского народа, и даже, казалось, лица домашних богов устыдились и почернели. В этот вечер с закатом солнца упрямец выпил чашу смерти. Боги! Принесли мы эту жертву! Радуйтесь, ненасытные! Теперь он лежал в своей тюрьме под плащом, спокойный и неподвижный, а над городом висели печаль, недоумение, стыд. Ветер крепчал, сильнее закутывая город пеленой морских туманов и начинал с яростью трепать паруса, запоздавшие в гавань. И эрини заводили свои мрачные песни в сердцах граждан, возбуждая в них грозу, от которой впоследствии погибли обвинители Сократа. Но в тот час эти первые порывы раскаяния метались еще смутно и неясно. Он опять стал мучителем города, сам уже недоступный мучению. Овод был убит, но мертвый он жалил свой народ еще больше. Не спи, не спи в эту ночь, афинский народ, не спи. Ты совершил жестокую, неизгладимую неправду. Один из учеников Сократа, пылкий ктизип еще недавно считавшийся самым веселым и самым беспечным юношей в Афинах, в эти горькие минуты нигде не мог найти успокоения ни у домашнего очага, ни на улицах притихшего города, ни в обществе единомышленников друзей. Боги очага, домашние и народные боги стали ему противны. Я не знаю, Лучший ли вы из тех, Кому бесчисленные поколения народов Сжигают благовония и приносят жертвы? Но знаю, что в угоду вам Слепая толпа погасила яркий светильник истины И принесла в жертву лучшего из смертных. Он пошел к морю, Но здесь его тоска стала еще тяжелее. Волны летели одна за другой, Плеская сокаменные скалы С непрерывным жалобным рокотом. Казалось, под покровом тумана Опечаленные дочери Нерея метали с Ибилиса берег оплакивая лучшего из Афинян И самый город, ослепленный безумием. Вчера... Он еще был. Еще раздавались его кроткие речи. Как может быть, что его уже нет сегодня? О, ночь! О, вы, великаны горы, окутанные туманными нимбами, ты, Прокочивающее море, обладающее собственным движением. Вы неспокойные ветры, несущие на крыльях дыхание необъятного мира. Ты звездный свод, покрытый летучими облаками. Ты тихая сверкающая зарница, раздвигающая их молчаливые гряды. Возьмите меня к себе, откройте мне тайну этой смерти, если вы ее знаете, а если не знаете, дайте моему неведению безстрасти. Возьмите у меня эти мучительные вопросы, я не в силах более носить их в груди без ответа. И без надежды На ответ Казалось, неведомое божества вечной ночи Услышали дерзкую молитву Ктизип глядел И не узнавал места, где он находился Огни города растворились в темноте Рокот моря смолк в отдалении, И теперь самое воспоминание о нем Стихало воробевшей душе. Ни один звук, Ни осторожный крик ночной птицы, Ни свист ее крыла, ни шорох листьев Ничто не нарушало глубокого молчания. И только синие блуждающие огни Тихо снимались, и переносились с места на место по утесу. Да молчаливые зарницы вспыхивали и угасали в туманах над вершинами, усиливая мрак своими короткими вспышками и мертвым светом, открывая мертвые очертания пустынь, по которой черные расселены велись, как змеи, и скалы громоздились в диком хаотическом беспорядке. Вчера он еще был Вчера он еще был Вчера он еще был Слепой нерассуждающий ужас Уже разливался в душе Ктезипа Как море заливает во время прилива прибрежные скалы Был ли это сон? Была ли действительность? Было ли это откровение неведомого божества? Но только Ктизип чувствовал, что еще одна минута, и грань жизни будет перейдена, и душа его растворится. В этом океане беспредельного, бесформенного ужаса, как доживая капля в волне седого океана в темную и бурную ночь». Слышал вдруг голоса, показавшиеся ему знакомыми, и глаза его различили при свете зорницы человеческие формы. Один человек сидел на каменном выступе в позе глубокого отчаяния и с плащом накинутым на низкоопущенную голову. Другой тихими шагами приближался к нему, «Поднимаясь с осторожностью и исследуя каждую пять дороги». «Кто это идет?» «О, боги! Тебя ли я вижу сейчас, мой добрый Сократ?» «Ты ли идешь мимо меня в этом безрадостном месте?» где я сижу уже много часов, не зная смены дня и ночи, напрасно дожидаясь рассвета. Да, это я, друг. А в тебе не узнаю ли я Елпидия, умершего за три дня передо мной? Да, я Елпидий, богатейший из афинских кожевников, а ныне... Несчастнейший из всех рабов. Теперь только понимаю я справедливость слов, сказанных поэтом. Лучше быть последним рабом на земле, чем властителем во мраке Аида. Друг, но если тебе так тяжело в этом месте, почему не идешь ты в другое? О, Сократ, я удивляюсь тебе, как можешь ты идти в этом безрадостном мраке. Я же в глубокой тоске сижу здесь и оплакиваю в радости слишком скоро промелькнувшей жизни. Друг Елпидий, я, как и ты, очутился в этой тьме, когда в глазах моих угас свет земной жизни. Но внутренний голос сказал мне, Сократ, иди в новый путь, не теряя времени. И я пошел. Прощай. О, нет, добрый Сократ, не покидай меня. Ты довольно твердо ступаешь по этому адскому бездорожью. Дай мне полу твоего плаща. Хм. Если ты полагаешь, что и тебе это будет лучше. «Иди за мной, друг Елпидий».